кришнамурте но атрибуты это я бом это снова идет в разрез с нашим языком и нашим опытом Кришнамурте все эти качества эти атрибуты добродетели оценки выводы и мнения есть я бом Мне кажется это то что следовало бы немедленно осознать Кришнамуртти в этом весь вопрос. осознать все это движение целиком и мгновенно. Затем мы приходим к такому вопросу. Он кажется немного странным, но это не так. Возможно ли осознавать без всякого движения память? Осознавать нечто непосредственно, без слов, без реакций, без того, чтобы в восприятия проникали воспоминания? Бом. Это чрезвычайно важно, потому что память постоянно включается в восприятие. Напрашивается такой вопрос – Что могло бы удержать от проникновения памяти в восприятие? Кришнамурти. Ничто не может от этого удержать. Но если мы видим причину, понимаем разумность ограниченной деятельности памяти, то в самом восприятии этой ограниченности мы уже вышли в иное измерение. Бом. Мне кажется, что ограниченность памяти необходимо осознавать полностью. Кришнамурти. Да, а не какую-то часть. Бом. Вы можете иметь общее представление о том, что память ограничена, но существует много таких аспектов, где это не очевидно. Например, многие наши реакции, в которых память может присутствовать незаметно, не переживаются нами как память. Предположим, я становлюсь, по опыту знаю о своей жадности и испытываю стремление стать менее жадным. Я могу помнить, что жаден, но думать, что я – это тот единственный, кто помнит, что это не происходит каким-то иным путем, и совершенно не сознавать, что сама память создала это я. Верно? Кришнамурти, на самом деле все это сводится к вопросу, может ли человечество жить без конфликта. Оно в сущности приходит к этому. Можем ли мы мирно жить на этой земле? Деятельность мысли никогда не принесет нам мир. бом Из сказанного кажется ясно, что деятельность мысли не может принести мира, соответственно, своей природе она приносит конфликт. Кришнамурть. Да, если бы мы однажды по-настоящему это поняли, вся наша деятельность стала бы совершенно иной. Бом. Но не можем ли мы тогда сказать, что существует какая-то деятельность, которая не является деятельностью мысли, которая происходит вне мысли? Кришнамурть. Да. Бом. и которая не только вне мысли, но и не требует с ней взаимодействия, и она может продолжаться, когда мысль отсутствует – Кришнамурти. В этом как раз состоит вопрос. Мы часто обсуждали, существует ли нечто за пределами мысли, не что-то святое, божественное, об этом мы не говорим. Мы спрашиваем, существует ли какая-то деятельность, которой не коснулась мысль. Мы утверждаем, что существует, и что такая деятельность – Является высочайшей формой разумности. Бом. Итак, мы вели понятие «разумность». Кришнамусь. Знаю, я намеренно его ввел. Таким образом, разумность – это не деятельность хитрой мысли. Существует разумность укладки кабеля. Бом. Согласен, разум может использовать мысль, как вы это часто говорили. Это означает, что мысль может быть движением разума. Не хотели ли бы вы выразить это таким образом? Кришнамурти. Да. Бом. Или же она может быть движением памяти. Кришнамурти. Именно так. Одно из двух. Если это действие, рожденное памятью, а память ограничена, следовательно, и мысль ограничена, и ее деятельность приносит тогда конфликт. Бом. Я думаю, это следовало бы связать с тем, что люди говорят о компьютерах. Каждый компьютер должен в конечном счете. Зависеть от некоторого рода памяти, которая в нем заложена, должен зависеть от программы, а она должна быть ограниченной. Кришнамурть. Разумеется. Бом. Следовательно, когда мы действуем, исходя из памяти, мы не слишком отличаемся от компьютера, или, пожалуй, наоборот. Компьютер не слишком отличается от нас. Кришнамурть. Я хотел бы заметить, что индус запрограммирован в том, что он индус – Его программа насчитывает пять тысяч лет, или в другой стороне у нас люди запрограммированы как британцы, как католики или протестанты. Таким образом, все мы запрограммированы, и наши программы имеют определенную длительность. Бом, но вы вводите понятие разумности, которое свободно от программ и которое является, наверное, творческой. Кришнамурс, да, разум не имеет ничего общего с памятью и знанием. Бом, он может проявляться в памяти и знании, но не имеет с ними ничего общего. Кришнамурти. Верно. Но, как вы выясните, является ли разум чем-то реальным, а не всего лишь воображением, романтической чепухой? Чтобы прийти к разумности, следует тщательно рассмотреть всю проблему страдания, выяснить, имеет ли страдание конец. Ибо, пока существует страдание, страх и погоня за наслаждением, Невозможно любовь. Бум. Тут возникает много вопросов: Страдания, наслаждение, страх, гнев, насилие и алчность. Все эти состояния ответ память. Кришнамуть. Да. Бум. Они не имеют никакого отношения к разумности. Кришнамуть. Все они часть мышления и памяти. Бум. А до тех пор, пока они продолжают существовать, Разумность, очевидно, не может проявиться в мысли или через мысль. Кришнамурти. Правильно. Таким образом, необходима свобода от страдания. Бом. Это поистине ключевая проблема. Кришнамурти. Действительно, это очень серьезный и глубокий вопрос. Возможно ли прекращение страдания? Что означает прекращение моего «я»? Бом. Да, это может показаться скучным, Но есть такое ощущение, что я в этом присутствую, и я либо страдаю, либо не страдаю. Я либо чем-то наслаждаюсь, либо страдаю. И когда вы говорите, что страдание возникает от мысли, я думаю, что страдание и есть мысль. Кришнамурть. Отождествление. Привязанность. Бом. Итак, что представляет собой тот, кто страдает? память может приносить наслаждение, когда же она не способна это сделать, то вызывает чувство, противоположное наслаждению, боль и страдания. Кришнамурти, не только это, тот, кто страдает, значительно более сложное явление. Не так ли? Бум. Согласен.